Триста шестьдесят Матерь Агни-йоги. Знай, нет худа без добра. Очевидный зигзаг духа свой добрый плод приносит, хоть и темен зигзаг. Руководители указуют правильный путь, но если отвергнуто, то перед свободной волей надо смириться. Время — лучший проявитель сущности действий. Сложен жизнью узор. Вы жди время с ответом на второе письмо. Оставь их на время в покой. Трудно с людьми, словам верить не нужно.